Под ногами пружинила теплая земля. Длинные стебли трав сплетались в шелковый ковер, нежно щекотали босые пятки. Мягонько было бежать, как по перине, и так легко. Забаве казалось, что стоит взмахнуть руками, и напоенный ароматами цветов ветер подхватит ее, унесет прямиком к небу. Ах, как весело будет отдохнуть на пушистых облаках, вдоволь полюбоваться бездонной синью, насквозь пронизанный золотом солнечных лучей, а потом вновь вернуться сюда, в дивный сад, и снова бегать меж деревьев, собирать ягоды и грибы, угощаться дикими, но такими сладкими яблоками, а можно и подружек позвать. Стоило об этом подумать, серебряным колокольчиком зазвучал девичий смех. «Забава! Иди к нам, Забава! Мы так ждали! Искали тебя!» И на изумрудной опушке леса появились девушки. В свете солнца блеснули льняные кудри, тонкие сорочки облепили манящие изгибы, а на голове у каждой из прелестниц красовался пышный венок. Девушки улыбались ей и протягивали руки, манили к себе. — Подружка наша миленькая, сестрица ненаглядная. — Проснись! — завизжали хором, и нежные лица исказились болью а на коже проступила гниль. И все вокруг начало гнить тоже. Трава превратилась в бурую паклю. Деревья согнуло, на ветках выросли острые колючки, а вместо исполненного свежести воздуха в нос столкнулся смрад болота и разложившейся плоти. От ужаса перехватило горло. Не вскрикнуть, не вздохнуть. Забава распахнула глаза и чуть не сомлела обратно. Где она? Почему вокруг так темно и холодно? сквозь бешеный грохот крови в ушах. Не сразу разобрала, что лежит она на земле, а рядом звучит людская речь. Хотела было дернуться, но руки и ноги не слушались. Язык занемел. Никак не позвать на помощь. — А может, прирежем ее? — раздалось вдруг рядом. и забава вновь застыла, не смея шевельнуть даже пальцем. — Убить хотят ее? — Велено доставить в целости, — ответила с темноты другой голос. «Тьфу, меченая падаль!» И на щеку попали брызги слюны. Забава аж замутила. «Как мерзко!» «Ну что, отдохнул уже?» Снова подал голос первый. «Да погоди, дай размять ногу!» Возразил второй. «Охо-хо, как же скрутило! Шагу не ступить!» «Дай помогу!» И послышалась возня, а забава тихонечко попятилась назад. Тело само двигалось, будто кто-то им управлял. И перед глазами начали проступать очертания. Острые клыки чистокола, темные, без единого огонька, избы и две размытые тени, копошившиеся поодаль. Бежать надо. Но оберег, что дал ей князь, нагрелся раскаленным камнем. Чуть кожу не прожёг. Не таясь больше, забава сорвала его с шеи и стоило только отшвырнуть в сторону, как ее подкинуло вверх. Девка очнулась. «Лови!» Взревела со всех сторон. А забава, что есть духу, припустила к лесу. Кажется, ноги земли не касались. Летела, будто на крыльях. Через забор ловчая белки перемахнула, и ноги тотчас утонули в болотном месиве. А впереди из-за деревьев показались мавки. Истлевшие все, страшные. Они протягивали к ней руки. Сердце зашлось от ужаса. — Где она? Зови стражу. Донеслось совсем близко. Прикусив до крови губу, забава кинулась в объятье нечисти. Лучше сгинет, чем волхвам достанется. Перед глазами мелькнули обезображенные лица с выпавшими глазами и щербатыми провалами ртов. Вокруг шеи сомкнулись ледяные пальцы, а в уши полился хрип и смех. «Наша теперь наша. Сестрица». И, ухватив ее крепче, мавки бросились в самую чащу, а селение волхвов осталось далеко позади.